Глава 29. Соединительная ткань Знаете, ваша наблюдательность меня действительно поразила. События последних дней, наше необычное знакомство разворошили во мне давно забытое чувство благодарности. Я ведь отшельник, у меня нет телевизора, я не читаю газет, разве что некрологи. но их назначение в моем хозяйстве вам известно. С настоящим я связан физическими действиями, а мысли мои питаются прошлым. И вдруг появляетесь вы, человек из сегодняшнего дня, в котором я как бы существую, но лишь благодаря ниточке, протянутой из уже пройденного. И я к этому состоянию привык, как мы привыкаем мыть руки перед едой или чистить зубы. Но мне с вами очень интересно. И я понимаю, что если между прошлым и настоящим есть соединительная ткань, то наше общение делает эту ткань живым, подвижным организмом. Я хочу, Марк, немного рассказать вам о себе. Я все выжидал, когда наступит для этого подходящий момент, и мне кажется, он наступил. Знаете, в каждой дисциплине существует вводный курс, в котором даются сведения из истории предмета. Вот я и подумал, что настало время поделиться с вами своей жизненной историей. Я ведь мой друг из семи погорельцев. Это самые несчастные, отверженные люди на Руси. Помню дом, в котором мы жили, облик отца и матери, вернее, мачехи. Мать родную никогда не знал. Она умерла, кажется, при родах. Совсем смутно возникает перед глазами... Лицо старшей сестры, а братец мой молочный, младенец полутора лет, только криком своим надрывным и запомнился. И в тот проклятый день вдруг у соседей начался пожар, а там жила большая многодетная семья, и мой отец бросился, не раздумывая их спасать. В те годы крестьянская хата могла вспыхнуть без всякого злого умысла. От лучины оброненной попянки, от молнии, от детской шалости, от чего угодно. Три раза отец забегал в горящую хату, выносил оттуда детей, а на четвертую уже не выпишу. Так и получилось, что я, шестилетний, с сестрой, младенцем и мачехой пошли скитаться по людям, просить милостыню. Знаете, память довольно капризная, составляющая нашего мозга. Если какое-то событие память полностью заштриховала, значит, так и надо. Вот и у меня картинки прошлого будто размыло. Почти ничего не помню, только голод и страх. Помню слезы на глазах мачехи, а может быть, это были слезы других женщин, других матерей. Мы ходили от хаты к хате, из одной деревни в другую. Старшая сестра еще могла хоть чем-то помочь матери, а я, онемевший от шока, оказался просто довеском. Да, Марк, со мной случился самый настоящий психический шок. Я замолчал и потерял способность говорить. Из редких эпизодов, засевших в голове, запомнил две-три картинки. Например, такую. Какой-то городок, ярмарочный балаган, и мать меня толкает. Пойди к барыне, попроси на хлеб копейку. А я и попросить-то ничего не могу, только слезы из глаз текут. Вот такая беда. Миха пожал плечами, словно извинялся перед Мариком за эту печальную повесть из своего детства. Месяца три мы так перебивались, радуясь жалким подачкам, пока в одной из деревень не обнаружился какой-то дальний родственник отца, и мать его умолила взять меня временно. Там, возле чужой хаты, я навсегда расстался со своей матерью, сестрой и братишкой. С тех пор их не видел... и ничего не знаю об их судьбе. А вы пробовали их найти? Не пробовал. Хотя, когда мне 18 исполнилось, мой названный отец, Захар Федорович, предложил попытаться их разыскать, а я вроде как вытравил из себя все, что связывало меня с детством. Все и всех. Только облик отца остался в памяти. Да и потом, кроме своей фамилии, Имени моей мачехи и сестры, Аленка ее звали, ничего больше не помню. Из какой я деревни, начисто забыл. Имя папани моего, возможно, запомнил бы, но его дома почему-то все батей звали. Отчество-то мое, от приемного отца. Я был не по возрасту крепкий мальчишка и смекалистый. Вот и остался в чужой семье в качестве батрачка. Меня не били, но и не гладили по головке. А делать приходилось все — корову гнать на выпас, за курами смотреть, чтобы не выбежали из загона. А когда у них цыплята появились, так вдвое надо было быть зорче и высматривать, не кружится ли ястреб в небе, или другой хищник. Даже сорока могла цыпленка утащить. Я и в доме убирал, и полы мыл, а спал, завернувшись, в блохастый кожушок. весь изорванный и изгрызенный двумя вечно голодными псами. Так что они и меня могли бы загрызть вместе с кожушком. Но как-то пронесло. А потом к хозяину приехал его родственник из Николаева, угрюмый человек с маленькими злобными глазами и красным носом пьяницы. Работал он сапожником у себя на дому. Ну и хозяин меня, как своего крепостного, просто взял, да и подарил этому сапожнику. Так я оказался в Николаевской слободке. Это вроде одесской молдаванки. Притон для хулиганья и люмпинов. Каждый день драки по ножовщина. А мне к тому времени уже девятый год пошел, и я превратился в такого, знаешь ли, волчонка. Быстро научился драться и заметил, что меня даже стали побаиваться. Я еще не говорил, но мог посмотреть так, что даже взрослый конфузился. Мой шоковый туман к тому времени рассеялся, появилась наблюдательность, и я бы сказал так, сноровка наблюдения за людьми, за жизнью. «Как у меня?» — спросил Марик. «Пожалуй, да. Нередко у людей с недугом, подобным моему, развиваются другие способности, возникает инстинкт к выживанию. Потом, когда я заговорил, моя наблюдательность потеряла свою остроту». То есть в свои подростковые годы я многому удивлялся, многое для себя открывал, но книги постепенно переселились в меня, в мой внутренний мир, и это было ужасно интересно, так что я все реже поглядывал по сторонам. Возможно, зря. У сапожника я кем только не работал, и подмастерием, и уборщиком, и посыльным. Человек он был жестокий, нелюдимый, и всю свою ненависть вымещал на оглохшее от жене, ну и на мне, конечно. Иногда меня выручала его двоюродная сестра, она жила неподалеку. Она одна меня жалела, а без нее защитить себя мог только я сам. Помню такой эпизод. Сел сапожник обедать. Жена суетится, ставит на стол еду, а он наливает себе большую рюмку водки и вдруг говорит мне, «Садись, выпей со мной». Я отрицательно качаю головой, а он сквозь зубы «садись и выпей», и глазами меня сверлит. Я сел, наливает он мне в кружку немного мутного самогона, и я чувствую, что у него рука чешется врезать мне в ухо, если скажу «нет». Но я не хочу сдаваться и только смотрю на него из-под лобья. Тогда он вдруг берет сапожное шило, которое всегда у него под рукой было, и втыкает его в стол. говорит. А во мне одно дикое желание — вытащить это шило, проткнуть своего хозяина и бежать со всех ног. Но внутренний тормоз меня остановил. Взял я кружку двумя руками и выпил водку. И в первую секунду даже не почувствовал ничего, только слезы на глазах выступили. А он ухмыльнулся, опрокинул свою рюмку, зычно крякнул и с мрачным видом начал пожирать пищу. Мне небрежно бросил ржавую корку, воняющую сыромятной кожей, а я ничего не вижу, кроме его рук, похожих на вареных раков, и быстро пьянею, и мне ничего не страшно, а даже наоборот, весело. Я думаю, вот сейчас он все съест, тогда я его и порешу. Он все съел подчистую, хлебной мякотью собрал весь соус с тарелки, после чего взял шило и вдумчиво начал выковыривать остатки мяса из своих изъеденных корясом зубов и тут я не выдержу вы его убили выдохнул марик похолодев не миха разочарованно покачал головой у меня чуть ли не за столом эта водка к горлу подступила еле успел добежать до синей и там меня, как тебя от черной икры, вывернуло наизнанку. Думаю, не от самой водки, а от отвращения к неандертальской природе человека-зверя. А еще через полгода я от него сбежал и попал в воровскую шайку, которых в Слободке было много. Авторитетом там значился старый вор по кличке Зырь. Почему ему дали такую кличку, я вначале не знал, и он, казалось, меня не замечал. Моя немота меня спасала от участия в их делах. Я там по мелочи работал, был вроде мальчика на побегушках, приносил самогон из погреба или сала, посуду мыл после их сходняков, короче всякой ерундой занимался. Но зырь ко мне видимо присматривался и заметил, что я быстро бегаю. Тогда он взялся за моё перевоспитание, стал обучать мастерству изымания денег и ценностей у граждан. В этом притоне репертуар был самый разнообразный. Меня поднатаскали кошельки у зазевавшихся граждан вытаскивать или сумочки у дам открывать. Особенно хорошо это в трамвае удавалось. Держит дамочка перед собой редикюль. Замочек типа фермуар. Цепочка на запястье, вроде все надежно, можно не волноваться. А такой замочек на воровском жаргоне назывался поцелуйчик. И я наловчился его бесшумно открывать. Пальцы-то у меня длинные, так что из меня получился бы первоклассный вор. Но душа у меня не лежала к этой профессии. Я, когда много лет спустя прочитал Оливера Твиста, можно сказать, себя в нем увидел. А потом облом случился. Подставили меня. На базаре это было. Сначала у меня по духам кто-то закричал, «Стой! Держи его, гаденыша!» И вдруг меня в спину толкают. Я упал, а сзади какая-то баба вопит. «Вот этот украл! Вот этот украл!» Ко мне бросились, схватили. Я вырвался и побежал, а бегал я хорошо. И началась суматоха. Все было подстроено заранее. Мною пожертвовали. Но мне чудом удалось скрыться. Спрятался я в каких-то лопухах. Сунул руку в карман штанов и достаю оттуда кошелек, только пустой. Кто-то из товарищей по ремеслу мне его подсунул. Вечером вернулся в притон, а ведь сказать ничего не могу. Кошелек на стол бросил и смотрю на зыря. А он усмехнулся и говорит, теперь будешь мальчиком для битья. Бегаешь ты быстро, вот ты будешь отвлекать на себя внимание. А другой роли у меня для тебя нет. И не зырь на меня наглыми зенками, бы так врежу, всю жизнь на аптеку работать будешь. Это была популярная фраза в кругу местных бандитов. Я их жаргона за год совместного проживания поднабрался, а когда позднее заговорил, пару раз даже использовал в каких-то жизненных ситуациях. Миха состроил свирепое выражение лица и процедил сквозь зубы, выпячивая нижнюю губу и растягивая шипящее. «Стежкур спущу, голым в Африку пущу!» Марик рассмеялся. Я понял, что житя мне в этом притоне не будет, и сбежал от них. Стал ютиться где мог. На свалке, в заброшенном сарае, даже в чужом курятнике несколько раз ночевал. Хозяин там глуховат был, и его воркотня куриная не сильно, видимо, цепляла. А еще мог заскочить в магазин, Схватить прилавка первое, что под руку попалось, и текать. Но зырь меня выследил и натравил своих цепных псов. И избили меня так, что я сознание потерял. Очнулся в грязной канаве, весь в синяках, лицо в крови, юшка течет. В общем, я из этой канавы выполз, кое-как встал на ноги и поплелся, куда глаза глядят. Вот так и свалился без сил. умирая от жажды возле чужого порога. Был уже вечер, и я просто впал в забытье Или уснул. А утром, чувствую, меня кто-то за плечо трясет. У меня сил подняться нет. Потом вижу лицо человека с короткой седой бородкой. Он меня спрашивает, ты кто такой? Кто тебя избил? А я лишь всхлипываю. Тогда он мне помог подняться и завел внутрь. Внутри находилась аптека, и человека звали Захар Федорович. Он ею заведовал. Одновременно был провизором и даже по необходимости фельдшером. В общем, все роли исполнял в одном лице. Раны мои он перевязал и оставил у себя. Вот и получилось, что проклятие Зыря всю жизнь на аптеку будешь работать. Сбылось, но совсем не так, как бандюга предсказал. «Миха!» Вы же можете книгу написать о своем детстве. Все писатели пишут. А я и пишу. Я ее всю жизнь пишу. Но мое сочинительство, как сыромятная кожа, из которой еще надо обувку сточать или кожушок пошить. Вот и рассказываю вам, как будущему писателю, который сумеет из этого хаоса сотворить что-нибудь стоящее. Но хватит о детстве. Я еще, конечно, к этому периоду своей жизни буду возвращаться, но сейчас хочу вернуться к главному. Хочу посвятить вас в свою тайну. Дело в том, что мой полуподвал — это такой, знаете ли, механизм с секретом. Вы же наверняка всякие фильмы с приключениями смотрели. Там как бывает. Главный герой ищет сокровища, нажимает вроде случайно на какую-то кнопку, И вдруг открывается потайная дверь, а там сундук сокровищ. И парочка скелетов его охраняет. Миха улыбнулся и положил руку Марику на плечо. Но такое не только в кино бывает. Я, живя в этой дыре, обнаружил один секрет, о котором никто, кроме меня, не знает. И даже ваш зоркий глаз его не разглядел. Так было задумано. — Кем задумано? Вами? — Не совсем. Свои намеки касательно этой тайны мне подбрасывала сама жизнь с ее крутыми поворотами и тупиками. Тут и стечение обстоятельств, и пересечение чьих-то судеб, и странный сон, который мне приснился много лет назад. А может, и высшие силы чего-то там подстроили. Короче, одно из двух. Подначка черта или щедрый подарок Бога. Миха еще раз улыбнулся, встал и подошел к буфету. Марик не сводил с него глаз. Миха уперся ладонью в боковую стенку шкафа и слегка нажал. Буфет словно ожил и начал скользить вдоль стены, пока не уперся в фанерную стенку пристройки, где были туалет и душевая. Но за шифоньером оказалась пустота, не глубокая ниша, а не стена. Марик встал и, ошалев от предвкушения тайны, медленно подошел поближе, и сразу в глубине ниши он увидел дверь. С чем бы ее сравнить, эту дверь стандартную по размерам, но внешне выпадающую из традиционного двериного семейства? Вид ее одновременно вызывал недоумение и любопытство. Она была покрашена пожелтевшими от старости белилами, и примерно в метре от пола в нее было встроено крохотное окошко, обрамленное позолоченной рамкой с завитушками. Чуть повыше окошка торчал большой ржавый гвоздь, на котором висел бронзовый ключ с двойной бородкой, точно такой же, какой и висел в комнате на стене. А еще выше, примерно на уровне глаз, была приторочена дощечка с надписью «Бозендорфер». выведенные готическими золотыми буквами. Затем шло самое удивительное: вместо ручки к двери был приторочен изогнутый бронзовый подсвечник, очень напоминающий тот, на котором висела душевая лейка, а к нему привязана веревка с колокольчиком. Доктор Ватсон, хотел сказать Марик, что-то вы здесь перемудрили. Теперь закройте глаза. и потяните за веревочку, потом открывайте дверь. Голос Михи звучал будто издалека. Марик зажмурил глаза, дернул за веревочку и услышал щелчок замочной собачки. И тогда он толкнул дверь. Она открылась бесшумно, и в ту же секунду яркий потолочный свет ударил, как фотовспышка. И Марик невольно зажмурился, но когда открыл глаза, то остолбенел от изумления. «Что это?» — хотел он спросить, но вопрос замер на губах. Он увидел нечто совершенно невероятное. Год майских жуков. Книга вторая. Эпиграф. Отправляясь на свою итаку, Молись, чтобы путь был длинным, полным открытий, радости, приключений. Ни циклопы, ни листригоны, ни разгневанный Посейдон не в силах остановить тебя, если только у тебя самого в душе они не гнездятся, если твоя душа не вынудит их возникнуть. Константин Кавафис Итак. Глава тридцатая. Иное измерение. Душным июньским днем 1954 года в четвертое домоуправление по улице Жовтневой зашел мужчина в одежде не по сезону. На нем была штопанная телогрейка мышиного цвета и, испачканные битумом безобразные суконные штаны, лежавшие тяжелыми складками на прохудившихся башмаках. Выглядел он лет за пятьдесят. Рыжевато-пепельный ежик-волос едва выбивался из подмятой кепки. Такая же рыжая с седыми перелесками щетина, будто стерня, огрубляла его усталое лицо, изрезанное бороздами морщин. Глубоко посаженные глаза с воспаленными веками глядели настороженно, но излучали при этом покой и волю. Мужчина протянул управдому справку, из которой значилось, что предъявитель всего Михаил Захарович Каретников, 1910 года рождения, русский, освобожден из мест заключения в августе 1953 года с разрешением следовать к избранному месту жительства. Сдернув с головы кепку и зажав ее в кулаке, проситель начал говорить. Голос его не соответствовал мужицкой внешности, звучал на удивление мягко и даже благородно. Управдом, звали его Ярослав Гнатович, чуть отопырив нижнюю губу и сдвинув на нос очки, с видом капризного ребенка изучал мужчину. Массивный торс управдома едва прикрывал наброшенный на плечи куцепиджачок, под которым была видна не совсем свежая вышиванка. Одновременно он вытирал промокашкой перо с налипшей на кончике загустевшей чернильной каплей. Сидел он за массивным дубовым столом, который еще лет 12 назад, казалось, прочно застолбил кабинет важного немецкого чиновника. За этим столом подписывались приказы, делались назначения, составлялись циркуляры, и бумаги складывались в обтянутые кожей папки, каждая из которых по своей сути напоминала гардероб, но вместо верхней одежды на вешалках и крючках висели человеческие души, чье будущее могло зависеть не столько от сигналов берлинского начальства, сколько от настроения чиновника, причем даже... Хорошее настроение не означало, что число людей, приговоренных к расстрелу в особой тюрьме, которую местные жители называли цитаделью, будет милостиво урезано. К тому же в немецких документах тюрьма значилась куда менее романтично, а именно Сталак 328 Она постоянно пополнялась свежим материалом, главным образом за счет военнопленных красноармейцев. В первые два года войны этот поток не иссякал. Чиновник мог подписывать расстрельные списки с нежностью поглядывая на фотографию своей жены и трех детишек, стоявшую от него слева и обрамленную рамкой с резным фолиажем по периметру. Словом, стол имел свою историю, но в данный момент эта история, как актер, сменивший амплуа, поменяла место и время действия. Посреди столешницы лежала не кожаная папка с немецким гербовым орлом и тесненной печатью Гагенкрейца, а напоминающая самого правдома обрюзгшая от напичканных в нее бумаг, грязно-голубая, порванная на сгибах, заляпанная чернильной шрапнелью, неприятная на ощупь, наполненная безграмотными и нелепыми директивами и ведомостями, вполне советская, безличная папка бюрократа. И хотя ее содержимое пахло затхлостью и испражнениями, но оно не пахло смертью. И одна эта деталь оправдывала все ее недостатки. По правую руку от управдома находились пенал для ручек и карандашей, фарфоровая чернильница-непроливайка и штемпельная подушка, чью неприкосновенность охраняла большая деревянная печать, по виду напоминающая сильно располневшую шахматную пешку. Зато с другого боку, являя собой полную противоположность канцелярскому инвентарю, примастился трофейный патефон с заводной ручкой. Ярослав Гнатович облагородил перо, полюбовался на его стальной цвет, бросил смятую промокашку в урну и, поменяв выражение лица с капризно-детского на озабоченно деловое, начал свой монолог. Работы для тебя у меня никакой в данную минуту нема. Все точки уже заняты, и, ну, сам понимаешь, желающих хватает. Но ты говоришь, Тимошук твой знаком еще с прошлых времен. Он тебя, значит, до меня послал. Ну, Тимошук, он, конечно, как сказать, мы с ним, кажись, один раз сидели, выпивали. Но у меня таких, как он, полгорода. И каждый что-то хочет. Ты пойми, даже если б что было, ты же беспалый. «Разве что только подсобить, так бригада ремонтная укомплектована, и потом у меня разнарядка, ты ж должен понимать, да и биография твоя». Управдум сосредоточил взгляд на чернильнице, избегая визуального контакта с просителем. «Я так разумею, что у тебя здесь ни не двора», — добавил он и чуть брезгливо посмотрел на кепку, которую мужчина нервно мял в руках. Со стороны эта засаленная кепка была похожа на шмат глины, из которой отчаявшийся скульптор пытается слепить что-то значимое, могущее дать ему хлеб насущный. Облик управдома на какое-то мгновение посуровил. Он обмакнул перо в чернильницу и, проверяя качество пера, написал на поверхности папки курсивом «Дило номер». Получилось красиво и почти аккуратно. Лицо у чуть смягчилось. Он поднял глаза на просителя. «Хоч одно место у меня есть. Вспомнил. Дворником. Там правда условия даже для бывалых, как ты, не очень пригодные. Якщо желаешь, сходи подивись. Це каретный провулок отсюда пару кварталов. Там уже третий дворник не сумел прижиться и в западу ушел. Но я тебе сразу скажу. Другой работы у меня нема. Зарплата, конечно, не разгуляйся, но если ты, мужик, с головой, так чего придумаешь? С жильцами побалакаешь, подсобишь, где надо, какой-нибудь мелкий ремонт, главное — подход найти. А то, глядишь, подвернется вдовушка, голодная на любовь, а ты хоть инвалид, но засунуть же можешь, а? Не забыв, как оно делается? Тут он рассмеялся, кашляющим смехом покачивая головой. Каретников перестал мять свою кепку, напряженно улыбнулся и опустил глаза. — Я тебе так скажу. Там ума большого не надо. Принимая прежний строгий вид, продолжил управдом. — Кому чего починить, подлатать или шкаф в квартиру затащить. Там дома трехэтажные без лифтов, ты понял? Такие дела. Мой кум любит говорить. Якщо хочешь жить, уме вертеться, як ота пластиночка. Управдом привстал. крутанул ручку и поставил иглу на пластинку. Утесовский голос запел с приятной хрипотцой. У меня есть сердце, а у сердца песня, а у песни тайна, хочешь отгадай. Под фокстротный аккомпанемент, чуть покачивая головой, Ярослав Гнатович вспомнил еще одну важную деталь и сказал ее Каретникову уже не по-деловому, а как бедному просителю, с которым, один раз его пожалев, второй раз можно не церемониться. «Там оно трошки несподручно, бо, э, бо туалета в помещении пока нема и в ближайшее время не буде. Надо тебе договариваться со складскими, напротив. Договор простой, бутылка или две в месяц». Они, хлопцы, не злые. Можно столковаться. Глава тридцать первая. Круги на воде и следы на песке. Проситель надел кепку и вышел на улицу. Внезапно налетел летний теплый дождик. После разговора с управдомом небесный душ заморосил очень кстати. Ниха запрокинул голову и подставил дожику лицо, но будущее его терялось в густом промозглом тумане. Утесовская песенка неуютно свербила душу. У него в этом городе никого и ничего не было, ни песни, ни тайны. Разве что сердце. Но оно, как ему казалось в ту минуту, висело на тонкой ниточке, представляя собой сильно изношенный механизм для перекачки крови и совершенно негодный для всякого рода страстей и эмоций. Он очутился в городе, который еще недавно мог вообразить себе только по рассказам. Человек, рассказавший ему о Львове, был польским интеллигентом, до войны преподавал основы поэтики в университете, а после Советско-германского пакта, когда город попал под власть советов, Польский интеллигент оказался нежелательным элементом и был выброшен с работы. Он кое-как перебивался случайными заработками, но зимой 1940 года его арестовали по доносу и бросили в тюрьму. Новые власти обвиняли Мара Каравинского, так его звали, в укрывательстве польского офицера. Этим офицером был брат жены, который недолгое время прятался у них в квартире но, не желая подвергать родственникам опасности, решил найти другое убежище. Видимо, кто-то успел его заметить и тут же настрочил донос. Марок арестовали ночью и увели, пригрозив репрессиями жене и матери. 27 июня 1941 года, через пять дней после начала Отечественной войны, его с большой группой заключенных отправили в эвакуацию в глубину России. Когда их вели колонной к поезду, он видел жену и мать на перроне за оцеплением. Жена хотела передать ему какой-то сверток, но НКВДшник ее грубо оттолкнул. С тех пор он никогда их не видел и не знал, как сложилась их судьба. Но о чем бы он ни думал, мысли всегда возвращали его к этим двум женщинам, и он воображал их жизнь в другом измерении, где не было расстояний и временных провалов, где они не старели, а наоборот становились моложе и вели его память по солнечным прогалинам детства и юности. Полгода он провел в пересыльной тюрьме Воронежа. Потом был доставлен в Красноярскую пересылку, и поздней весной на боржах с большой группой заключенных переправлен в Дудинку и затем в Нориль-Лак. Марек хорошо знал польскую и мировую поэзию и, оказавшись в запредельном лагерном пространстве, спасался тем, что в любую минуту передышки бормотал стихи, обращаясь мысленно к своим любимым. Но стихи поддерживали дух, а тело разрушалось, не в силах противостоять лагерному Молоху. В конце 48 восьмого года Он попал в лазарет, из которого уже не вышел, и там он набрел Миху, своего последнего слушателя и друга. Читая ему по памяти строчки любимых поэтов, Марек, походу, обучал его польскому языку. Так в разговорах без принуждения Миха Каретников, для которого лагерный лазарет по чистой случайности стал местом работы, легко усвоил бытовой польский и даже иногда распознавал поэтические метафоры. слушая стихи, которые по памяти читал поляк. Однажды под утро, когда затихла всю ночь бушевавшая пурга, они сидели в коморке михи, греясь остатками тепла, исходившего от медленно остывающей печурки. Марок, положив ладони на теплую чугунную плоть, напевал речитативом строчки Леопольда Стафа «Пучину кидаться за перлом бесценным». к органи влачиться в тоске, чтобы оставить ушедшие со сцены круги на воде и следы на песке. Он взял в щепоть кучку пепла, которая высыпалась из зольника и растер ее в пальцах. «Уже ли это все, чего нам засталось?» сказал Марик на своем певучем лованом русском и взглянул на Миху. «Пепел и стихи?» Печь утепляет руки, а стихи — душу. Поэзия — единая вещь, кто спасает меня от кошмара жизни. А знаешь, круги на воде — не такой уж смутный прощальный пейзаж. Если ты оказался на порогу, за которым клиф, как это по-русски, обрыв, не знаю, удастся мне когда пройти по улице моего города, но, может, тебе повезет больше. Поезжай туда после воли. Все же там Европа, не азиатчина какая-то. Каретников, прикрыв глаза, улыбался. Ему не хотелось думать о будущем. В эту минуту его согревало настоящее, а заглядывать дальше казалось плохой приметой. Сколько таких мечтателей сбежать из настоящего в будущее он повстречал. Легче казалось убегать в прошлое, но потом возвращаться из него в настоящее было... равносильно пытки. Слово «Львов» для него звучало чужеродно. Он все-таки подумывал воротиться в Николаев. Хотя он не попал под Ворошиловскую амнистию, срок заключения его так или иначе подходил к концу. Справку об освобождении ему подписали в конце августа 1953 года, и он заторопился, чтобы до наступления холодов Успеть из Дудинки на борже, груженной мешками санодной медью, доплыть до Красноярска, откуда уже можно было сесть на поезд и отправиться на большую землю в неизвестность. Он вспомнил их разговор в лагерном лазарете, медленно остывающую буржуйку, вспомнил, как своей исхудавшей рукой марок оторвал уголок страницы. классической работы Энгельса «Антидюринг» и, в чернильный карандаш, написал адрес своего львовского друга. Потом протянул записку Михе и сказал чуть напевно, будто читал стихи. «Просто не спались махоркой, а лепше запомни адрес. У меня там жил мой приятель с детских лет, Юлиан Старковский, а по матушке он Тимошук. Вот если доедешь до моего места, пойди по этому адресу, Если для тебя дверь откроет юноша лет так пятьдесят пять, с удивленными глазами колора волны морской, ты только назови мое имя. Может, он знает, что стало с моей женой и мамой, а за место пароля можешь спеть ему песенку о Львове. Бог где еще людям так добр, как ту? Ты лику Львове. Где еще людям так славно, как здесь? Только во Львове. Словатую песенки в тридцать девятом, за недалеко до начала войны, написал мой добрый пшитель Эмма Шлехтер. Не знаю, жив ли он. Может, найдешь его, так передай от меня привет. Простой припев песенки запомнился сразу. Адрес тоже. А запомнив адрес, Миха наскреб немного махорки, Скрутил цигарку, и они вместе с Мариком раскурили антидюринг, который, благодаря плотности бумаги, курился долго и выполнил свою политическую задачу до последней затяжки. Засунув руки поглубже в косые карманы своего ватника, Михаил Каретников, заметно припадая на левую ногу и разбрызгивая сношенными подошвами, мокрую грязь с тротуарных плит, пошел к месту своего назначения. У него был адрес и краткое описание дома и самой Дворницкой. Но то, что он увидел наяву, вызвало ноющую боль под сердцем. Все, от чего память заслонялась своим единственным щитом — забвением, сразу всколыхнулась перед глазами, выползла из своих темных дыр обдала ледяным дыханием, сквозняками и даже запахами. Эта вспышка словно ударила его под дых, и он, как боксер, чисто интуитивно ушел от увиденного в глухую защиту, но, пережив несколько ошеломляющих минут паники и страха, решил осмотреться, понимая, что не имеет права загнать себя в угол. Дверь в помещение, приземистая и перекошенная, Напоминала вход в погреб. К ней шло несколько скользких ступенек, а вместо замка зияла уродливая скважина, будто в нее стреляли разрывной пулей. Под самой нижней ступенькой образовалась мутная лужа, и когда он вошел внутрь, лужа, которая до этого только просачивалась в подвал, сразу натекла большим маслянистым пятном. Видимо, впитала в себя какой-то жир или смазку с цементного пола дворницкой. Голые кирпичные стены и низкое мутное оконце напоминали тюремную камеру. В углу примостилась кушетка, на ней лежал наполовину скатанный, воняющий мочой матрас. В центре подвала стоял безобразный металлический стол на покореженных ржавых ножках, посреди стола, будто полузатопленная плоскодонка, прилепилась корка Ситного, а рядом. Угрожающе шевелил усами большой таракан. И только табуретка, на удивление крепкая, гладко тесаная, покрытая тонким слоем белил, облагораживала убогость мрачного каземата. Эта табуретка на какое-то время улучшила настроение Михи, тем более, что дождик прекратил моросить, и рассеянный солнечный луч худо-бедно высветил полумрак дворницкой. Он расстегнул стеганку, под которой была видна застиранная фуфайка, и сел на табурет, обхватив голову руками. Помещение по размерам казалось довольно большим, примерно 25 квадратных метров, и заканчивалось нишей, размером метр на полтора в глубину. Назначение этого аппендикса никак не состыковывалось с полуподвалом. По логике, Дворницкая должна была иметь выход к остальным подвальным отсекам, но ниша была глухой, без двери, а главный вход в подвалы дома находился со стороны лестничной клетки первого этажа. «Ну, вот и тупик», — с горечью резюмировал Миха. Конечно, после таймырской тундры подвал мог бы показаться дворцом, но душа его была так измотана, так хотела нормального человеческого жилья, что чувство безысходности оглушило, вышибая злую слезу из глаз. Он опять оказался на дне, в тюремной камере. Из нее можно было, впрочем, выйти, не боясь окрика часового, но и возвращаться придется именно сюда, в добровольный каземат. Он не мог себя сравнить даже с тараканом. Тот был поудачливее и посытнее его. «Нет, нельзя!» Пробормотал Миха, сжимая челюсти так, что побелели желваки. Он почему-то представил себе, как другой человек, освобоженный из лагеря, в таком же заношенном ватнике месяц спустя приходит в управления, и которому хитрован правдом скажет те же слова, посетуя, что уже четвертый дворник в запой ушел. — Почему? — вырвалось из него хриплым криком раненого зверя. Но голос его в этом голом пространстве неожиданно прозвучал великолепно, как на сцене. «Хорошая акустика», — подумал он, — «а это уже плюс». Он горько рассмеялся, запустив пятерню в свой жесткий ежик, и негромко пробормотал. «Следы на песке и круги на воде». Но на этот раз акустика помещения — безвозвратно поглотила эхо слов. Ему надо было принять решение и дать ответ управдому. Он сидел на табурете, низко опустив голову. Мысли проносились, как гоночные мотоциклы по вертикальной стене. Если ты эту тюрьму не превратишь во что-то пригодное для жизни, грош тебе цена. Реальная эта задача? Ну, скажем так, выполнимая, хотя бы частично. Миха, очнись, придуши эту страшную тоску, которая тебя и без того ест заживо день за днем. У тебя неплохо подвешен язык. Тебя слушают, когда ты говоришь. Ты умеешь, как уверял Карташов, цицеронить. Ты нравишься женщинам, хотя последний раз тебе вешалась на шее девчонка, у которой сейчас, если она жива, полна голова седых волос. Две-три случайные связи Не оставили следа, разве что недавнее, месяц назад. Деревенская любовь, совокупление под яблоней. 16 апреля 1954 года. Лицом к небу. Реминесценция. Как все было странно, жадно, но без радости. Пустота и горечь от того, что не испытал ни телесной, ни душевной близости, хотя девчонка не виновата. Она-то от него ждала проявления чувств. А что он мог ей дать? Кусок своего зачерствевшего сердца. Она услышала, как в синях что-то звякнуло, видимо, проснулся отец. И тогда, прикоснувшись к его плечу губами, она растаяла в темноте, а он остался. Он лежал в молодой траве лицом к небу, весь в слезах. Ночь казалась засвеченной кинолентой, в которой тишину оживляли только шевелящийся звездный полок и едва уловимое шуршание травы. И эта тишина была прекрасна. Она ничего от него не требовала и ничего ему не обещала, но с ней он мог делиться сокровенными мыслями, которые незаметно перетекали в слова. Слова слетали с его губ и улетали в небо, как парашютики одуванчика. И, казалось, эти воображаемые одуванчиковые пушинки сами — превращается в звезды. Они рассеивались, отчаливая от него вечными странниками, чтобы уже никогда не вернуться на землю. На землю. На землю. Глава тридцать вторая. Бимбер. «Я готов работать», — с места заявил он управдому. «Начну прямо сейчас, если инвентарь дадите». «С этим туго». Делая озабоченное лицо, известил правдом. Времечко сложное. После смерти вождя в государстве полное неразбериха. В газетах оно не пишут. Ну, ты меня разумеешь. Получишь веник, распишешься в ведомости, а вот лопату, тот жмурик, что до тебя работал, унес, чтоб ему вдышло. А что касается разной мелочи, вроде еще, и трепян, нароешь на свалках, их у нас много. Ярослав Гнатович, сказал Миха. Может, найдется у вас мел и немного клея, чтобы стены кирпичные победить, а то ведь как в тюрьме. Я в долгу не останусь. Дам тебе ведро мела, но надо будет кое-что для срубы ты. Не сразу, а когда скажу. У этих, у складских, ты столярного клея попроси, Пообещаем им бутылку и намекни, что будешь подметать их мусор. Тебе с ними надо наладить, а то ведь посрать приспичит, так не в родном же дворе. «Правильно я гутарю!» И Ярослав Гнатович со значением наставил на просителя, измазанный чернилами, кончик своего указательного пальца. Из дома управления Миха без оглядки заковылял по улицам, превращаясь на ходу из просителя в расторопного охотника, чья задача — непременно набить як дашь дичью, а иначе голодать придется. Все, что попадало в его орбиту, сразу фиксировалось, бралась в расчет, либо отсеивалась по одному простому принципу — пригодится в хозяйстве или нет. Собственно, хозяйства никакого еще не было, но подбирать крохи он решил сразу и обрадовался, когда увидел в одном из дворов среди груды сломанных досок и помятых ведер изношенную, но еще пригодную макловицу. В подкладке его ватника было зашито 10 рублей. Он купил в гастрономе две бутылки Портвейна и заглянул к складским. Бутылки оказались очень кстати. Их тут же распили, обсудив детали. За аренду очка с него причиталось два пузыря в месяц и уборка территории. У них же Миха одолжил стремянку. Ночью, при свете сорокосвечевой лампочки, вкрученной в потолочный патрон, он начал белить стены. Кушетку и сырой матрас вынес на улицу проветривать, Макловица засохла, ее пришлось долго отмачивать, но на кирпичный интерьер она вполне годилась. Он работал до утра, рука от напряжения дико болела. Он пробовал белить левой, увечной, но получалось одно мучение, а тут еще ныло плохо сросшаяся кость в голени. Эта боль чаще всего обострялась именно ночью, и все же к утру стены приобрели более-менее приличный вид. Для второго слоя белил уже не осталось, но начало было положено. Хотя он и валился от усталости, решил обойти жильцов, представиться и заодно прозондировать почву. Начал он с верхних этажей, постепенно спускаясь вниз. Он стучался в двери и ждал, прижав к груди свою кипчонку так, чтобы культи мизинца и безымянного сразу бросались в глаза. Это был не его стиль знакомства, но для выживания пришлось себя немножко поломать. Он с глухой злостью проглотил пилюли унижения в кабинете управдома, но в каком-то смысле вместе с тем почувствовал свою силу. Постлагерный синдром страха и недоверия к людям постепенно отпускал его. Он еще был скован в жестах, но внутри у него уже начинался коловорот, брожение. Смута, и знакомясь с жильцами, он проявлял давно им позабытое, но явно не поржавевшее и не одряхлевшее искусство перевоплощения. И перевоплощался он не в жалкого колеку и бедного просителя, а в достаточно уверенного в себе, сметливого мужика, с на удивление хорошими манерами. Двери ему открывали в основном женщины, чаще не молодые, рано потерявшие фигуру и привлекательность. и, как по волшебству, все они попадали под его обаяние. Отсутствующие пальцы, конечно, выполняли свою роль, но, скорее, вспомогательную. Главных играли его глаза, не плутоватые, а дружелюбные, и речь, не косноязыкая, а приятная на слух, бархатный баритон с неожиданно проскакивающей, как искры костра, хрипотцой. женщины подчиняясь его внутренней силе, выносили ему кто что мог хозяйственную утварь, стул, требующий небольшого ремонта, пиджак или даже костюм покойника мужа. Его приглашали зайти, наливали стакан молока или угощали чаем. Он пожалел, что не приобрел в магазине кулек леденцов для угощения малышни и решил завтра же исправить эту промашку. Когда Миха уже спустился на первый этаж, дверь ему открыл Плотный толстячок из второй квартиры. Он, озираясь, выскочил на лестничную клетку и стал допытывать нового дворника, задавая не совсем понятные, а то и странные вопросы. Миху он тут же назвал дядькой и, клешнёй, хватая его за локоть, первым делом спросил. — Чуешь, дядька? Только говори, как на духу. На органы уже работаешь или ещё думаешь? Миха не успел ответить, как Толстячок внес уточнение. «Тебя Франким не завербовал еще?» «Управдом наш. Он у них на зарплате. Чуешь, дядька, я по глазам вижу. Ты тут новенький, еще не пришибленный. Сидел?» «Что?» «Вижу, вижу, не бойся. Я тебе сразу хорошее дело предлагаю. У меня в комнате агрегат стоит, а соседи уже вот-вот настучать. Сердце мое чует, такая шушера вокруг. Вас как зовут?» спросил Миха. прервав порывистое шипение толстячка. «Я гнатюк, а, а я Михаил Каретников. У меня в кармане три копейки, а в дворницкой голые стены, И если ты, Петро...» Он чуть не сказал, Колобок. «Мне поможешь, то я помогу тебе, только не допытывай меня, кто я да что я». «Понял, понял, ты свой, ты, дядька, свой. Мы с тобой такой решет сделаем, самому хитрому житку не приснится. А конкретнее можно?» А то ж, у меня в кладовке агрегат стоит, бимбер. Знаешь, что оно такое? Что-то для изготовления атомной бомбы, угадал? Выше бери перегонный аппарат, немецкий, не халтурный. И сырье мне из деревни будет в неограниченных поставках. Главным образом бура, а также картопля. Дрожжи с хлебопекарни подвезут по первому слову. Марганцовка для очистки тоже найдется. Считай, нет проблем. А вот соседи, ну, ты сам понимаешь, тут сплошной курятник, тетки шатенесушки, в чужой огород нос суют, хотят моими руками для них жир загребать, грозятся, что жалобу напишут. Пришлось аппарат спрятать, а в Дворницкой там же можно сделать все путем, ни следов, ни запаха. Это ж подвал. — Какой у нас план? — деловито спросил Миха. — План такой. Устанавливаем бимбер, и производим самогон высшего качества. Тебе чистые двадцать процентов за арендацию помещения и обеспечение тары, то есть бутылками. А бутылки у алкашей получишь по обратному обмену». «Что за обратный обмен?» «Совсем простой. Приносишь бутылку первача и говоришь, хлопцы, отдаю бутылку первача за три ящика тары. «А риск?» — спокойно спросил Миха. «Какой риск? Риск беру на себя». — Сколько процентов риска берешь на себя? 50, — 50, решительно сказал Гнатюк. — Значит, мои тоже 50, а дохода только 20. Арифметика нехорошая. — А ты хитрый, чуешь, дядька. — Михаил я. — Михаил, даю тебе 30%. процентов. Это как оторвать от сердца и бросить. — Кому бросить? — спросил Миха, не спуская глаз с колобка. — Да никому. Это я для примера. 40% процентов и активное участие в сбыте. Вот мои условия. Мне надо на ноги стать, а то кореша заглянут, а я в дупе ссиджу, як пасюк в тырли. Сорок процентов не на йоту ниже. Гнатюк замер, и по его лицу прошлистела такая гамма чувств, как у актера немого кино, в одночасье узнавшего новость о потере ангажемента и измене жены. — Ну, дядька, ты... — Ладно, Михайло, тебя, я вижу, не перешибешь, а я силу уважаю. А что за кореша у тебя? — Придут, познакомлю. — Так что, по рукам? — По рукам. Он важно извлек из кармана пачку Казбека и угостил нового дворника. Миха затянулся и подумал, что вовремя вспомнил бандеровца, с которым познакомился на пересылке. У того слова «дупа» в разных оборотах не сходило с языка. Да и кореша. Приплелись очень кстати. Гнатюк, похоже, клюнул и принял его за уголовника. — Сегодня ночью, после одиннадцати, перетащим агрегат к тебе и начнем производство. — У меня, кроме обоссанного матраса и табуретки, ничего нет. — А плита? — Ничего нет. Хотя газовая труба прям середке стены проходит. И вентиль есть. Но, надеясь, что ради дела... — Ты мне, Гнатюк, найдешь плиту? — Уже нашел, — решительно произнес Толстячок. — Знаю место, там четырехкомфорочная плита, только духовка без дверцы. Завтра же мои хлопцы завезут тебе. И кровать из общежития раздобуду. Но конспирация железная, боуправдон на органы работает. Он как пчелка соты их не наполняет. Надо, чтоб комар носа не подточил. Не подточит. А попробует... Мы его прямо на носу и прихлопнем. Во, дядька, я тебя уже зауважал!» Миха спустился во двор, переваривая весь разговор, словечки и ужимки колобка. «И чего это ты так разоткровенничался со мной, Агнатюк? Органы зачем-то вспомнил, будто по их указке себя подставляешь. Сексот ли правдом не знаю». но то, что ты у них на посылках, — это наверняка. А меня, похоже, в воровские авторитеты записал. Что ж, неплохое прикрытие. Ты под этим прикрытием хочешь самогон гнать, а в случае чего меня и подставить. Но я приму меры, чтобы у тебя даже мысли такой не возникло. Он еще раз усмехнулся, вспомнил невольный каламбур Колобка. Чужими руками жир загребать. А ведь и впрямь. Если и зажигался огонек в засаленных глазках Гнатюка, то скорее от топленого жира, чем от угля. Миха сделал глубокую затяжку и бросил жеванную папиросу в большую с цветными разводами лужу посреди двора. Глава 33 Подвал, вывернутый наизнанку. Находясь В состоянии полного ошеломления Марик потушил свет тем же манером, каким зажигал. Дернул за веревочку. Колокольчик нежно известил об окончании первого акта. То, что он увидел, открыв дверь со смотровым окошком, казалось нереальным. Он попал в сказочную шкатулку, только инкрустированную не снаружи, а внутри». Контраст между убогой дворницкой и этой необычной комнатой был разительным. Едва Марик вошел, глаза его остановились на большой картине, висевшей напротив. Она невольно притягивала взгляд, поскольку выглядела как окно, открытое в сад. Рама картины была сделана из четырех слегка тонированных сосновых брусьев. Картина, по сути, была встроена в эту раму. Глазу открывался вид в сад, не очень ухоженный, но именно поэтому наполненный дыханием жизни. Густая зелень деревьев, качели, подвешенные к выгнутой, как пружина, ветке, солнечные блики на траве, розовый начес лепестков клевера, барвинок и ромашка, покрытые каплями утренней росы, ветка бузины, напоминающая куколь монахини. А в верхнем углу холста соцветия белой акации, как тесненный узор на фате невесты. От картины исходило какое-то внутреннее свечение, будто сад действительно был пронизан солнечными лучами. Марик несколько минут смотрел на холст как зачарованный и лишь потом заметил, что в боковых брусьях рамы были сделаны специальные ниши, в которых крепились люминесцентные лампы. Они-то, и отбрасывали свет на полотно, создавая необычный эффект солнечных пятен. Стена, в центре которой находилась картина, была абсолютно белой, с мозаичными вкраплениями гальки и смальты, и точно так же неизвестный художник оформил стену напротив, словно поделенную на две половинки входной дверью. Мозаичные вставки — Создавали особый колорит погружения в глубь веков, в неразборчивые контуры из израстовых портретов и затертых временем фресок на стенах Геркуланума. Одну из боковых стен художник выкрасил в цвет молодых листьев пустынного шалфея серо-зеленый, присыпанный бархатистой серебряной пылью. На этой стене висело две картины и несколько стампов. Стена напротив. покрашенная в тот же серо-зеленый цвет, была выложена полосками белой изразцовой плитки, напоминая текстуру камина. Выпуклый горизонтальный бордюр вверху и квадратный контур внизу. От углов квадрата тянулись по диагонали четыре нанесенные филеночной кисточкой линии, замыкаясь квадратом меньшего размера и создавая перспективу. В этом малом квадрате где по замыслу предполагалось углубление каминной топки, художник нарисовал похожие на протуберанцы язычки пламени. Почти вплотную к брускам картины рамы примыкал небольшой березовый стол, и к нему приставлен был стул, тоже сделанный из березы. Трещины, и зломы и срезы веток на столешнице выглядели как линии судьбы на ладони. Марик подошел, сел на стул и прочитал записку, лежавшую на столе. — Дерни веревочку над головой. Он поднял голову и действительно увидел шнур, на котором висел колокольчик. Марик потянул шнур, раздался щелчок, люминесцентные лампы на потолке погасли, но зажглись два прожектора за его спиной, прикрепленные над дверью. Они бросили яркие пучки света на картину. И весь сад заиграл живыми бликами. Цветы начали дышать. Качели, казалось, покачнулись, будто кто-то невидимый спрыгнул с них секунду назад. Марик еще раз дернул шнурок, и прожекторы погасли. Но потолочные светильники тут же зажглись, наполнив всю комнату ровным теплым светом. Марик стал с интересом рассматривать стол. весь изрезанный странными афоризмами, чьими-то именами и просто незаконченными узорчатыми линиями. Одна из сентенций гласила «Меняю аудиенцию на уедиенцию». Под изречением была изображена лира и инициалы К.П. А рядом тем же резным слогом было сказано «Усидчивость иногда приносит результаты». У Марика в голове Уже роились вопросы, которые он собирался задать Михе. Его подстегивало нетерпение, но он все же уделил несколько минут другим картинам, висевшим на стенах. На одной из них, сделанной в акварельной технике, оживал пасторальный мотив. Пастух играет на свирели, молодая женщина, скрестив на коленях руки, задумчиво слушает мелодию. И некто, подкравшийся сзади, что-то нашептывает ей. касаясь пальцами талии. На другой картине был изображен натюрморт в голландской манере. Изобилие плодов и ягод, ленточка лимонной кожуры, свисающая с края стола, и там же сбоку нарисована рука художника, чья колонковая кисточка, напоминающая балентный пуант, прикоснулась к перламутровому отблеску на ягоде винограда. Марик решил, что еще успеет повнимательнее рассмотреть картинную галерею. Ему хотелось увидеть и потрогать остальные любопытные вещи в этой комнате. Он подошел к небольшому диванчику, обитому черной кожей, рядом с которым на низком столике стоял военный приемник «Казахстан». Мечта Марика и даже предмет зависти, потому что такой же приемник был в спальне у Женькиных родителей. однажды. когда никого не было дома, Женька показал Марику приемник, покрутил ручку настройки на коротких волнах, и вдруг откуда-то издалека возник трепещущий голос саксофона. Он разливался такими трелями и руладами, что Марик открыл от восхищения рот. А когда оборвался последний, особенно изысканный пассаж, Марик услышал голос диктора. Он не понял название исполняемой вещи, но уловил Имя исполнителя Чарли Паркер. Позднее, рассказывая Михе о своих ощущениях, Марик с невольной восторженностью сравнил комнату с дворцовым интерьером турецкого владыки. Но на самом деле роскошью султанских покоев здесь и не пахло. Здесь присутствовало другое. Секрет интерьера заключался. в предельно чистой и светлой гармонии внутреннего убранства. Комната будто смотрела на Землю из космоса, лишенная окон. Замкнутое пространство звучало хроматической гаммой. Слушать эту музыку можно было, не включая радио. Казалось, невидимые музыканты исполняли ничем не прерываемое адажево печали и просветления. Здесь, под тонкой кожурой стен, Дышало кирпичное безмолвие человеческих трагедий. Однако сама комната являлась, по сути, окном в запредельный мир. Старые города многолики. Они радуют глаз изысканными фасадами домов, ухоженными газонами, но не спешат раскрыть пыльные тайны своих чердаков и скелеты своих подвалов, ставших придатками цитадели и тюрем. где заключенных убивали в затылок, морили голодом и подвергали пыткам. Комната Михи по своему расположению была подвалом, но подвалом, вывернутым наизнанку, к светлой стороне жизни. Когда Марик, выходя из комнаты, дернул за шнур, колокольчик нежно зазвенел, и эхо от этого звона еще несколько мгновений трепетало в его ухе саксофоном «Чарли» Паркера Глава 34 Союз трех сердец Миха сидел на табуретке, скрестив руки на груди и без улыбки, с очень серьезным выражением лица, смотрел на Марика. В этом театре не имело значения, кто заговорит первым, актер или зритель. Они могли меняться ролями и своим амплуа. но первым заговорил Миха. «Понравилась моя секретная комната?» Марик молча кивнул и скосил глаза в сторону стены, где висел ключ с двойной бородкой. «А почему ключа два? Они одинаковые?» Миха посмотрел на него с удивлением. Не говоря ни слова, встал, подошел к нише и, взявшись за боковую стенку буфета, потянул его на себя, закрывая проем. Только после этого он улыбнулся и сказал. — По поводу ключей это хороший вопрос, немножко неожиданный, но любая неожиданность всегда оживляет беседу, правда же? Садись. Мы сейчас начнем наш первый настоящий урок, в котором я тебе расскажу некоторые моменты моей многогранной жизни. то есть поделюсь своими секретами, как поделился этой комнатой. Но прежде всего мы с тобой перейдем на новую форму общения. Мы провозгласим второй принцип французской революции — равенство. Можешь смело обращаться ко мне на «ты», так же, как я к тебе. Разница в возрасте не играет никакой роли. У нас братский союз трех сердец, которые бьются в унисон, несмотря на возрастные перебои. Это такое музыкальное трехголосие. Его не так просто освоить. Зато какое может получиться звучание? Харал Баха. — А третье сердце — это мама? — округлив глаза, спросил Марик. «Нет, — Нет-нет, маму мы пока не будем трогать. Зачем ей лишние волнения? Третье сердце — это Алехандро, наш лыцар с умного образу. хотя это, пожалуй, слегка однобокий образ. Все же упоминание рыцарства по отношению к собаке напоминает псов-рыцарей. Надо что-то очень простое, и в то же время... Давай придумаем ему звание. Мы-то с тобой оба ученики, хотя в разных весовых категориях, а Лехе тоже надо дать роль в этой пьесе. — Вечный друг, — предложил Марик, но сам же засомневался и поморщился. Миха задумался, что-то невнятно наборматывая. «Послушай, мы забыли, что у нашего друга уже приличный возраст. Он по сравнению с нами настоящий аксакал. Если перевести собачий жизненный цикл на наш, человечий, ему, пожалуй, будет под восемьдесят». «Он нам в дедушке годится», — рассмеялся Марик. «Дедушка!» У Михи загорелись глаза. «Ты, Марк?» просто сам, того не подозревая, дал Лехе прекрасную должность или звание, что тебе больше нравится. Теперь с этой минуты у нас появился дедушка, тем более, что я своего никогда не знал, а твой, к сожалению, покинул нас преждевременно, и поэтому обряд посвящения проведем прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик». Миха подошел к сундуку, Немного порылся в его внутренностях и принес деревянную линейку. Он подмигнул Марику и, положив линейку плашмя на лоб собаки, торжественно произнес «Пользуясь правом дворянина» — извини, оговорился, «Пользуясь правом дворника, назначаю тебя, верный пес, дедушкой и даю тебе двойное имя Алехандро Григорий В честь Григория, сына Моисеева. Аминь. Аминь, — повторил Марик. Миха неожиданно потер лоб ладонью и несколько секунд оставался недвижим, словно забыл текст своей роли. Потом он резко встрепенулся и спросил Марика, а ведь у тебя второй дедушка есть. Как папу по отчеству звать? Матвей Семенович. Только тот дедушка умер еще до войны. Его убили. Но мне папа никогда не рассказывал, — Не рассказывал? Значит, так надо. А мы с тобой сейчас помянем его, чтобы все было справедливо. Дадим нашему дедушке полное имя — Олегандро Григорий Симеон, как думаешь? По-моему, звучит очень торжественно. Мы теперь его имя будем писать и произносить только с заглавной буквы. Кстати, у него есть хорошие шансы получить прописку в Ватикане. Представляешь? как его титул прозвучал бы под сводами собора святого Петра. Папа, Римский, Олегандро, Григорий, Симеон I, к примеру. Здорово! Мама очень обрадуется. Я ей расскажу. Обязательно расскажи. И, кстати, не забудь напомнить ей значение ее греческого имени. Но вот про комнату с колокольчиком пока надо умалчивать. Она же не случайно называется секретной. А что тебе больше всего понравилось? Радио. Я о таком всю жизнь мечтал. А еще что? Картина. Здорово нарисована. Кажется, будто все настоящее. А оно настоящее. Только из прошедшего времени. Видишь ли, комната строилась постепенно, не один год и не два. Миха, я только зашел, открыл глаза и подумал. что нахожусь во дворце турецкого султана. Просто даже растерялся, будто в свой сон попал. Мне этот дворец уже два раза снился. Вот еще одно совпадение в наших с тобой приключениях. Ты не поверишь, Марк, но эту комнату я открыл во сне. Она мне приснилась. Ну, это уже на сказку похоже, — засомневался Марик. Марк! Вещи сны являются мостиком между нашим и потусторонним миром. Это тебе говорю я, человек, который сотрудничал с германским. А уж германский такие чудеса вытворял. Поэтому и писатели так любят вставлять в свои сочинения разного рода вещи и сны. Вспомни, например, капитанскую дочку Пушкина. Вы, наверное, уже проходили в школе? Да, в начале учебного года. А помнишь сон Гринева? Марик на секунду задумался. Точно, ему Пугачев приснился. Не совсем Пугачев, а мужик с черной бородой. Зато во время реальной встречи с Пугачем он узнал человека из своего сна, так что чудеса во сне иногда нам подсказывают правильный ход. А мне радио можно будет слушать иногда. А как ты думаешь, я ведь делюсь всеми тайнами? Хотя всех ты пока не знаешь, и будешь много раз еще не меть от удивления. Но в любое время ты здесь и гость, и хозяин, и друг. Годится? Миха, вы даже... вы отменяется. Миха, ты просто...» Марик замолчал, подыскивая подходящий эпитет. Как назло, ничего не лезло в голову. Марик вспомнил бабушкина «Сокровище мое». потом папина, птица высокого полета. Но, закусив губу, ничего не успел придумать. Миха положил руку ему на плечо. — Все уже сказано, Марк Матвеевич. Обмен любезностями нам ни к чему. Тебе уже время идти домой. Передай привет маме. Она, кажется, за что-то на меня обиделась. Скажи ей, я готов извиниться, если... Миха, мама не обиделась. Просто вы, то, то есть ты, ты нечаянно напомнил, что она забыла свечу зажечь в память дедушки. Он умер четыре года назад, второго мая, а она забыла. Так вот в чем дело. Значит, я невольно задел больную струну. Она рада, что мы с тобой теперь друзья, правда? Она очень обрадовалась. Только, Миха, я тебя про ключ спросил, а ты так и не ответил. Миха огорчительно развел руками. — Извини, ты прав. Но давай сделаем так. Я к следующему разу тебе и про ключ расскажу, и кое-какие секреты моей комнаты раскрою, а заодно подберу несколько книг, очень интересных и важных для будущего писателя. Марик поднялся, и Олеха, выгибаясь и вытягивая передние лапы после продолжительной дремы, завилял хвостом, и подошел ближе. Марик почесал его за ухом и шепнул. — Не скучай, дедушка. Я тебе в следующий раз принесу что-нибудь вкусненькое. Ты котлетки любишь? Глава тридцать пятая. Вареники с картошкой. Марик с трудом дождался маму. Он знал, что она трудится, как пчелка, в своей швейной мастерской. а еще умудряется брать работу на дом. Часто, видя ее, изможденную, с полукружьями под глазами, свернувшуюся калачиком на диване, чтобы полчасика подремать, он начинал сочинять всякие благородные сценарии спасения мамы и всей семьи от тяжелого труда. Вот и сейчас, положив на колени учебник по алгебре и краем глаза, наблюдая за бабушкой, которая раскатала и нарезала кружочками тесто для вареников, Марик почувствовал знакомое томление. Его захлестнуло и понесла за собой могучая волна альтруизма. И он сразу представил себя большим кораблем, которому по традиции все родные и знакомые обещают большое плавание. А дальше в паруса ударял веселый ветер, Воображение. Вот Марик, он же Матео Лис, в новой роли писателя-лауреата, приносит домой подарки, приобретенные на свой первый гонорар. Никто не остался обделен щедростью юного таланта. Бабушке досталась новая сковородка и передник, папе бритвенный набор с лезвием жилет, маме импортный материал на платье, и туфли на пробке, которые сводили модниц с ума. Одарив близких, Марик начал в деталях разрабатывать эпическую картину триумфальной встречи с изголодавшимися по читателями. Лещинер со своими семейными полотнами мог отдыхать. Марик не оставлял ему шансов. Сначала воображение рисовало ему вместительный зал городского дома ученых, куда выстраивалась длиннющая очередь почитателей молодого таланта. Очередь в гастрономе за болгарским маринованным перцем тоже могла отдыхать. Гендерная композиция восхищенной читательской массы, по воле виновника торжества, недвусмысленно тяготела к женским окончаниям. Число привлекательных девушек затмевало очень слабо по составу и внешнему виду мужской контингент. И неудивительно, роман «Мертвая петля» весь был построен не на погонях и перестрелках, а на тонких любовных коллизиях. В зале находились также и старушки, которые то и дело подносили к глазам платочки, испытывая умиление от того, что такой молодой писатель сумел так глубоко проникнуть в многоходовые тайны человеческого сердца. Войдя в образ... Марик несколько раз с аппетитом повторил слово «коллизия». Оно восхитительно таяло на языке, как мороженое пломбир, и поэтому его всякий раз можно было облизывать и повторять. Услышав слово «коллизия», бабушка одобрительно кивала головой, полагая, что оно имеет отношение к алгебраическим уравнениям. Основательно перемешав в котле воображения интерьер бальной залы дома ученых, и разношерстную толпу своих почитателей, Марик дал знак музыкантам, и представление началось. Писатель Матео Лис сидел за столом, к которому тянулась очередь красавец названия мисс Квартала районной области. Он бросал на каждую девушку слегка рассеянный, но неотразимый взгляд и своим золотым пером Монблан ставил размашистая Фоксимеля. Подпись, правда, оставалась его Ахиллесовой пятой. Уж как он не старался, но короткую фамилию Лис, даже используя витиеватое окончания букв, не удавалось развить во что-то значимое. И опять он позавидовал Генриху. Надо же, Человеку досталось не только имя с королевскими корнями, но и фамилия явно не плебейского происхождения. Вольдемаров. Генрих. Вольдемаров, а бедному Марику приходилось отыгрываться на имени Матео, главное преимущество которого перед именем Марк заключалось только в том, что оно не картавилось на языке и было на одну букву длиннее. Всю эту пантомиму Марик разыгрывал мышцами воображения, а иногда и лицевыми мышцами, одновременно делая вид, что читает учебник по алгебре. Но время от времени его отвлекал процесс лепки вареников бабушкой, и тогда он глотал слюнки, при этом воображение разыгрывалось еще больше. Только успевая флиртовать и бросать на красавец специально перед зеркалом отработанный взгляд в стиле Марчелло Мастрояни из фильма «Развод по-итальянски». Взгляд сопровождался чуть заметным выпячиванием губ, и легким щелчком языка. Марик так увлекся своими похождениями, что даже не услышал, как на лестничной клетке зашелестили ключи в связке. По средам мама приходила немного раньше, и Марик наметил с ней важный разговор, касающийся Михи и его предложения давать Марику ежедневные уроки литературного мастерства. Следовало использовать мелкий подхалимаш, не вызвав подозрений. Можно было бы, конечно, сказать, что идет к Женьке позаниматься, но ему не хотелось врать маме, особенно после того случая, когда он сделал себе искусственные слезы, послюнявив палец. Почему-то именно этот эпизод, невинная импровизация, которую даже ложью не назовешь, оставил надолго неприятный осадок. И в самые неподходящие моменты Перед глазами появлялось мамино лицо, такое родное, растерянное и даже немного жалкое, и от этого воспоминания на душе становилось как-то муторно. Ключ в двери провернулся, и мама вошла в прихожую. — Мамочка! — Марик бросился к ней и обнял Мурлыча. — Мальчик мой, что случилось? — с напряженной улыбкой спросила мама, и Марик... чуть закатывая глаза и немного жестикулируя, но стараясь не переборщить, доказывал необходимость регулярных занятий с Михой для улучшения своего литературного стиля. Он очень, кстати, вспомнил слова «коллоквиум» и «подтекст», однако не выпячивал их, чтобы все выглядело убедительно, но без нажима. «Дай мне переодеться, сынуля, я очень устала». Попыталась мама прервать его монолог и пошла в комнату. Марик двинулся за ней. — Переодевайся, я отвернусь. Мне надо не забыть рассказать что-то очень важное. Мама открыла дверцу шкафа и стала облачаться в домашнее. — Что же там такое важное? — спросила она, вешая юбку на дверцу и доставая халат. — Мама, ты вообще знаешь, что означает твое имя на греческом? — Да — Да-да, кажется, когда-то мне говорили. — Мама, Фаина по-гречески значит сияющее. Миха специально посмотрел в словаре «Брагауза и Это он тебе так сказал? — Он просил тебе передать, чтобы ты не стеснялась своего имени. — Марик, не выдумывай. — Я не стесняюсь. Просто мне оно не очень нравится. Хотя оно, конечно, лучше, чем «Пани -фани». Мама закрыла дверцу шкафа и подошла к Марику, улыбаясь и разглаживая его вихры. Я не возражаю, чтобы ты заходил к нему, но только не каждый день. Папа будет недоволен. — Мы не скажем папе. Он все равно поздно возвращается. — Обманывать папу мне бы мама. Ну какой же это обман? Если он придет раньше времени и спросит, а где мой сын, ты скажешь. Он зашел к Михе посмотреть что-то в словаре Брагауза и Эфрона. Это самый известный словарь в мире. Советская энциклопедия отдыхает. Где ты видишь здесь вранье? А ты стал у меня такой хитрюшка. Ты раньше таким не был. Ладно, ты уже поужинал? Давай сядем за стол и подумаем. Мам, там бабушка вареники с картошкой варит. Чувствуешь, как пахнет? Чувствую, пахнет жареным луком. «Ну и что мне теперь делать?» «Вареники с картошкой. Я и так уже ни в одно платье не влезаю. Надо на диету садиться». Двадцать минут спустя Марик вскочил из-за стола, на ходу продолжая жевать. Он уже был на лестничной клетке, когда мама его окликнула. Она протянула ему керамическую миску, накрытую алюминиевой крышкой. «Здесь вареники. Это для Михи. Скажи от бабушки». — Миску пусть себе оставит, я ее не пользуюсь, а ему в хозяйстве пригодится, только крышку принеси, она мне нужна. — Мамуля, ты у меня действительно сияющая, здесь вареников и Михе, и дедушке хватит. — Какому дедушке? — испуганно спросила мама. — Алехандра, он теперь у нас дедушка, потому что самый старый, а мы с Михой друзья до гроба. и Марик, насвистывая что-то в ритме марша, начал спускаться по лестнице вниз. Глава тридцать шестая. Приобретение и потери. Вареники с картошкой. Вы меня все просто балуете. Чем отплатить, не знаю. Теперь перед Таней я вечный должник. Низкий ей поклон. Я вареники с картошкой не ел, ну, так, чтобы не соврать, со дня разрушения храма. Миха рассматривал содержимое миски, как будто это были сокровища Али-Бабы. — Миску можешь оставить себе, милостиво», — милостиво позволил Марик. Мама так сказала. Ей только крышку надо вернуть. — Значит, я и у Фаины теперь в неоплатном долгу. Марик засмеялся. — Миха, ты как маленький. — Почему же, как маленький? — Смешно говоришь. Вечный должник, низкий поклон. Мама это делает с радостью. — А разве не бабушка мне вареники передала? — Бабушка готовила, а мама положила в мисочку. — Вот оно как! — А ты маме сказал, что ее имя на греческом означает? — Сказал, она обрадовалась и вот вареники передала. — Ладно, тогда я не удержусь и прямо сейчас парочку слопаю. А вот Лехи давать их не будем. Тесто для собаки — не лучший продукт. Тем более, что дедушка Алехандра уже зевает вовсю. Он в последнее время много спит. Солнышко зайти не успело, а он уже кемарит. Возраст. Миха, ешь вареники и рассказывай про побег. Ты обещал и не рассказал. А еще комната за тобой. А главное — про германского. Забыл? Не забыл, но без легкой импровизации мне не обойтись. Я тебе успел немного рассказать про похороны германского. А сейчас в качестве приманки расскажу о нашей первой встрече. Но для правильного распределения энергетических полей рассказчик должен переключать внимание аудитории, вставляя эпизоды из разных отрезков времени. Вот ты, я знаю, любишь кино. А если фильм уже отснят? Какая главная предстоит работа, как ты думаешь? — Монтаж, — сообразил Марик. В самую точку. Молодец. Хороший монтаж может много изъянов скрыть. Неважную актерскую игру, длиноты там и прочее. А сделать умелый монтаж, когда на столе стоит миска с такой вкуснятиной, невозможно без легкого алкогольного вмешательства. Так что мой рассказ... будет прерываться отсылками в события, совершенно, казалось бы, не имеющие отношения. Миха, наливай скорее рюмку и начинай рассказывать. Беспрекословно подчиняюсь и уже наполняю только не рюмку, а стопку. Стопка, Марк, обладает заметным преимуществом в сравнении с рюмкой. Рюмка дает обманчивое представление о емкости. Она неустойчива и, по сути, мелко мелкобуржуазна. Зато стопка... Благодаря своей демократической огранке, напоминающей «Миха!» все-все, уже приступаю. Я сейчас на удивление ясно вспомнил эту минуту, хотя прошло больше тридцати лет. Я разработал подробный план действий, сложил в уме все детали, учел возможные задержки и непредвиденные обстоятельства. Но мосты еще не были сожжены, и Рубикон не перейден. Помню... как накануне своего путешествия я вышел в сад. Вслушиваясь в тишину, закурил папиросу, сел на крыльцо. Небо надо мной тревожное, луна тучами измазана, как будто в штольне побывала. Со стороны порта изредка доносятся пароходные гудки, напоминая вой одинокого зверя в лесу. А я поднял голову к небу, вроде как обращаясь к святому Николаю, покровителю моряков, и говорю, «Ветер удачи! Помоги мне добраться!» А место назначения вслух не произнес. Боялся сглазить, хотя преследовать германского я начал почти за год до нашей венской встречи, а ведь мне тогда только-только стукнуло семнадцать. Ты не поверишь, но я побывал почти на всех его гастрольных концертах, переезжал из города в город. Ночевал на вокзалах или на парковых скамейках, как планетарный спутник. Я вращался в его орбите, но не мог приблизиться к нему. — А почему? И как ты попал в Вену? Ты был дипломатом? — Дипломатом без дипломатического паспорта. Скажу сейчас такое, что тебя ошарашит. Но кому еще мне поведать правду о своих приключениях, как не тебе? Короче говоря... Я бежал из страны. В те годы я жил в Николаеве. Ты ведь знаешь, что Николаев является международным портовым городом. Я спрятался в трюме одного грузового судна, дав взятку Кочегару, и мы, минуя Лиман и Приднепровский залив, вышли в Черное море и взяли путь на Варну. Плавание продолжалось почти четверо суток. Там судно стало на разгрузку, а ночью... Я тайком сбежал на берег и, пробираясь через Румынию и Венгрию, попал в Австрию. Увы, даром это мне не сошло. Я решился на исключительно рискованный шаг, но он того стоил, поверь мне. Ведь германский... Миха покачал головой и пригубил стопку. Потом насадил на вилку вареник и секунд десять любовался им. поворачивая вилку перед собой с оттенком сентиментального мазохизма. Затем он откусил лоснящиеся жиром ушко вареника, и глаза его слегка затуманило дымка воспоминаний. В моих глазах он был гражданином мира, иллюзионист, умеющий перешагнуть порог между реальностью и фантазией, как ты перешагиваешь порог моей дворницкой. В 1919 году он бежал из своей парижской квартиры, чтобы поучаствовать во всемирной революции. Цель у него была совершенно недвусмысленная — получить революционное образование в Советской России. Там он быстро понял, что ничему хорошему большевики его не научат. Он увидел злых, подозрительных людей, неоправданную жестокость опричников-чекистов, полнейшую разруху и фанатизм, подкрепленный только лозунгами и пустословием. Но ему повезло. Оказавшись в Петрограде, он попал в ученики к одному старому цирковому фокуснику и стал брать у него уроки мастерства. В те годы в революционных муках зарождались новые авангардные формы в искусстве. Возникло движение с аббревиатурой «ФЭКС» — фабрика эксцентричного актера. Уже через полгода Германский решает открыть свой самостоятельный театр, набирает труппу и фактически создает уникальный революционно-иллюзионный театр, который он назвал «театр революзии», где два разнополюсных понятия переплелись не только в словесном каламбуре, но и в самой программе, хитро прикрытой идеологическим колпаком. Впервые я его увидел на гастролях в моем родном городе Николаеве, и потрясение было так велико, что я бросил работу и следовал за ним еще по нескольким городам Украины. Киев, Харьков, Одесса, Проскуров. Да-да, он, он не гнушался даже провинциальными городками для отработки своих гениальных трюков. Вскоре я познакомился с одним из его ассистентов, и тот пообещал представить меня германскому. Но неожиданно кончились все мои сбережения, и я вынужден был вернуться в Николаев. В годы моей юности паспортной системы еще не было, но в шестнадцать лет у меня появилось удостоверение личности, в котором я стал Каретниковым Михаилом Захаровичем. Отчество названного отца взял хотя бы по той простой причине, что имя родного не мог вспомнить наверняка. Дома, обращаясь к нему, все говорили «батя». Так оно мне и запомнилось. А вот фамилия врезалась в память. Вольно-невольно долетали до ушей чьи-то реплики. Это чей пацан? Он из Каретниковых. Вот подбросила мне Каретникова Мария своего пасынка. Батька его сгорел на пожаре. А почему эти люди тебя называли пасынком? потому что Мария Каретникова — моя мачеха. Мать свою я не помню, не знаю даже, как ее звали, но в память врезалась сценка. Смутно вижу высокую старуху, может, бабку мою, которая тычет в меня пальцем и говорит кому-то, она его и молоком-то своим покормить не успела. Думаю, мать моя умерла вскоре после того, как родила меня». Оставаясь по документам русским, я, тем не менее, впитал в себя многое из еврейского быта и традиций. Ведь мой названный отец был по матери евреем, он прекрасно говорил на идиш, читал шолм -Алейхима и других еврейских писателей в оригинале. Естественно, я хватал отдельные словечки, знал местечковое арго, всякие еврейские присловия и поговорки. Так что у нас в доме, если кто-то говорит на идиш, я почти все понимаю». но вида не подаю. Однажды слышал, как твоя бабушка, возвращаясь с базара, остановилась и начала разговаривать с какой-то знакомой. Сначала говорили по-русски, потом стали спорить и перешли на идиш. А я улицу подметаю и слышу, как они ругаются. И про себя посмеиваюсь, потому что весь спор, как большой мыльный пузырь, отражает в искаженном виде ничтожные мелочи нашего быта. Наконец Таня, бабушка твоя, с раздражением ей говорит «Дельнышкин коп", что значит в относительно вежливой форме «не морочь мне голову». Потом с трудом поднимает свои тяжелые авоськи и начинает двигаться. Я к ней навстречу и предлагаю помощь. Она так обрадовалась. «Ой, Михайло, — говорит, — я уже надорвалась, а тут еще эта дура со своими советами». Я поднялся с ней, положила авоськи у дверей, Она уже вставила ключ в замок и что-то бурчит, мол, полная идиотка эта Фира, зря я нервы на нее тратила. Я тем временем спускаюсь по лестнице, и она мне кричит, «Спасибо за помощь, Михайло!» А я отвечаю, «Зайди, зунт Негромко, как бы про себя, но она просто остолбенела. «Что ты сказал?» Я говорю, «До завтра вам!» «Ой, а мне послышалось!» И так она облегченно вздохнула. Глава 37. На волнах ширпотреба. Возвращение блудного сына произошло не по библейскому сюжету, но я извлек для себя жизненный урок. Извинился перед отцом за свою беспечность и легкомыслие, но, оставляя для себя лазейку на будущее, Сказал Захару Федоровичу, что работа провизором меня тяготит, и свое будущее за аптечным прилавком я не представляю. Помню, как он меня выслушал с очень серьезным лицом, а потом улыбнулся, покачал головой и говорит, «Я удивляюсь, что ты до восемнадцати лет дотерпел. Боялся, ты сбежишь, как только получишь свое удостоверение личности». Но одно могу тебе пообещать. Какую в дорогу ты не выбрал, мое благословение ты уже имеешь. Понимая, что с германским встретиться в ближайшее время вряд ли удастся, я решил составить долговременный план и начал копить деньги, работая на двух-трех работах по 16 часов в сутки, днем в аптеке, по вечерам подвязаясь грузчиком, официантом официантам или подсобным рабочим, в ресторанах и в порту. Но, признаюсь тебе, Марк, в глубине души я оставался дикой лошадкой, степным торпаном на приволье. Все-таки не случайно считается, что формирование характера происходит в раннем возрасте. Но мне сказались негативные последствия беспризорного мыторства. Всегда все делать наперекор людям и обстоятельствам. Особенно я сопротивлялся когда мне пытались привить послушание и поведение в соответствии с установленным кодексом. Я до слез завидовал героям приключенческих книг, представляя себя на их месте, короче, жил их жизнью. Прочитав тринадцать лет почти всего Жюль Верна, я начал сочинять письма от придуманных моряков, якобы выброшенных на необитаемые острова. Эти письма я сворачивал трубочкой, просовывал в зеленые бутылки от минеральной воды, а затем бросал их в лиман. Долготу и широту своего обитания указывал точно. Передний Сиверсов маяк, один из двух главных маяков Николаевского порта. До сих пор помню эти цифры. 32, 53, 38 северной широты и 32, 00, 38 восточной долготы. Может, какая-нибудь из этих бутылочек еще дрейфует по Всемирному океану. Если в Дагутенберговскую эпоху можно было представить себе человека без документа, и в этом качестве по миру слонялось большинство населения, то создатель печатного слова подвел черту под свободой передвижения, и мир погрузился в состояние полной и окончательной зависимости индивидуума от государства. У Михи был документ, удостоверяющий его личность, но этим же документом государство взяло его в заложники, а он хотел увидеть мир, хотел сбросить хомут, навязанный ему властью. Прежде всего он решил найти германского. У Михи сохранился почтовый адрес человека, который работал в Театре Революзии в качестве осветителя и ассистента. Меха написал ему письмо и вскоре получил ответ. Оказалось, что германский, будучи гражданином Франции, добился от советских властей разрешения на гастрольную поездку по городам Европы. Он набрал новую команду и вскоре покинул пределы государства рабочих и крестьян. Именно поэтому в один ясный осенний день Миха взял отгул на работе, сел на поезд и поехал в Одессу, имея на руках приличную сумму денег и несколько нужных адресов. Адреса ему дал бывший одесский аферист, сбежавший от жертв своих афер в портовый Николаев, где затаился, сделал себе наколку в виде якоря, и стал ходить в рваной тельняшке и в с белым околышем, прикидываясь бывшим морячком, хотя в Одессе у него остался гардероб, в котором висело 11 костюмов и стояла 21 пара обуви. Это были его счастливые цифры во всем. В рулетке, в денежных операциях и, конечно же, в карточных играх. Бывшему одесситу досталось довольно редкое имя, Нолик. Так его звали с детства, а настоящее имя Наум появлялось только в документах. Для Близиру он продавал газеты и папиросы в киоске возле речного вокзала. Как-то Миха с ним разговорился, рассказал о своем бесприютном детстве, пожаловался на скуку, и Нолик к нему проникся. Он жил нелюдимо, вся его активная жизнь осталась в Одессе. Миха стал частным собеседником и слушателем Нолика, и когда однажды в порыве откровения юный провизор поделился мечтой увидеть мир, что казалось неосуществимо в тех условиях, Нолик пообещал ему помочь. Так Миха начал свое первое авантюрное путешествие. Прямо с вокзала, не мешкая, он поехал на привоз и вскоре нашел место явки. Небольшой обувной магазин с обшарпанной дверью и криво прибитой вывеской. До революции в этом месте шла бойкая торговля колониальными товарами. Революция постепенно очистила остатки колониального прошлого и заполнила пустые полки, еще хранившие аромат китайского чая пуэр, резиновыми ботами и кирзовыми сапогами, чей запах не передать. Вначале магазин назывался «На широкую ногу». Названию сопутствовала вывеска в стиле окон роста, изображавшая рабочего, нарисованного с позиции сапога, с маленькой головкой, мощной ляжкой и еще более мощной стопой, обутой в бесформенный башмак, под пятой которого корчились и пищали лаковые оксфорды толстого буржуина. Для того, чтобы показать всю зловредную мимику врага, художник изобразил его голову значительно больше головы рабочего. С окончательным внедрением соцреализма в культуру книг, речей и плакатов вывеска потеряла свое мажорное звучание и исчезла с лица земли, а художник был отправлен на перевоспитание по этапу, так как в искусстве соцреализма Голова рабочего, ну, никак не могла выглядеть меньше головы прислужника капитала. За прилавком магазина, обмахиваясь соломенной шляпой, стоял, пряча плутоватые глаза, аферист той же школы, что и Нолик, но не бывший, а просто хорошо замаскированный. Звали его мони Брух. Ширпотреб, будто был создан для такой стеснительной и шепелявой натуры, как Моня. Он переставлял с места на место коробки обуви и делал разные ненужные записи в бухгалтерской книге. Каменная обувь и мозолистые ноги рабочего класса сожительствовали в тесноте и обиде, но пролетарии обиду глушили водкой, а теснота постепенно сама собой разнашивалась. И неведомо было летельщику с Красной Гвардии, портовому грузчику или волочильщику с канатного завода, что где-то в запасниках скучного обумного магазина на привозе ждут своего выхода хорошо упакованные, завернутые в тонкую оберточную бумагу, красивые туфли из мягкой кожи шевро, прочные ботинки с пружинистыми подкладками для стопы, и домашние тапочки, в которых ноги себя чувствуют. Точнее, они себя в них вообще не чувствуют, они воспаряют. Впрочем, все эти буржуазные пережитки советская власть раз и навсегда отменила, но одновременно с этим отменила всю кожно-галантерейную промышленность, заменив ее ширпотребом. Незнание в ту пору. являлась силой, которая управляла бытием народа, а значит и сознанием. Моня умело пользовался этой силой. У него были хорошие связи, надежные поставщики левого товара и проверенная клиентура. Однако не только обувь кормила Моню. На него работали настоящие мастера разных ремесел, граверы по дереву и металлу, художники, скульпторы – и печатники высшей категории. Именно к нему пришел Миха и сказал условную фразу. Товарищ Репкин просил передать, что туфли не жмут, но нужны новые стельки. — Какой фирмы стельки? — поинтересовался Моня. — Нансеновские. Тихо, но со значением произнес Миха. Фабрику сейчас лихорадит. Так тихо. Но с достоинством сказал Моня, вращая ушами. — Все хотят стельки этой фирмы. Вот вам конвертик. Вложите туда адрес и размер. — Сколько стоят стельки? — спросил Миха. — Сейчас уже пятьсот. Были за четыреста, но их перестали выпускать. Мне товарищ Репкин сказал четыреста. Он сказал, что вы ему по старой дружбе не можете отказать. Моня начал что-то мямлить. Жаловаться на денежные затруднения, мне многие должны отдавать не спешат. Хороших мастеров постелькам раз-два и обчелся, а на рынке такая дороговизна, что руки опускаются, если бы только руки. Моня замолчал и тяжело вздохнул. Старая дружба его, видимо, немного тяготила. Миха понимающе кивал головой. стараясь совместить непреклонность взгляда с мучительной штриховкой жеста, нервное трение ладони о щетину подбородка. «Только для вас и для товарища Репкина», — наконец сказал Моня с неохотой, видимо, уже жалея о такой невыгодной сделке. «Когда?» — спросил Миха. «Сделайте фотографию на паспорт и занесите мне». За товаром приходить послезавтра. Вы знаете, где особняк Гейзеля? Как? Вы забыли, где особняк Гейзеля? Базарная 31. Вспомнили? Вот туда приходите, покрутитесь неподалеку на углу. К вам подойдет нищий, снимет кепку и попросит копейку. Ваши стельки будут в кепке. Берите и сразу уходите. Не забудьте дать нищему наводку. Глава 38. Шито белыми нитками. На прощание Моня дал рекомендацию к хорошему портному. У Михи к тому времени было две пары брюк, одна из которых еще не износилась, но к ней требовались пиджак и шляпа. В Европе отсутствие приличного костюма и шляпы автоматически отбрасывала человека в низшую касту. Хотя сегодня это кажется смешным, но в те годы среди примет, которые указывались в удостоверениях личности, была даже отдельная графа «размер шляпы». Шляпу Миха решил приобрести уже в Европе, поскольку в процессе побега она стала бы похожа на блинкомом, но дефилировать по... Рингштрассе или Штефансплац без пиджака было бы просто опасно и глупо. Через несколько дней, имея на руках Нансеновский паспорт, Миха пошел к рекомендованному старому портному. Звали его Вася. Он носил густые Шевченковские усы, аккуратно зачесанные назад седые волосы и коверкотовые брюки на подтяжках. К вискам его лепились генеральские бакенбарды. а над глазами нависали угрожающе роскошные, торчащие колючками брови, из-под которых он с легким отвращением смотрел на окружающий мир. Весь этот карнавальный набор внешних атрибутов создавал оригинальную смесь породистого хохла с биржевым маклером из романов заля. Вася уже в течение сорока лет Обшивал клиентуру, состоявшую из определенного класса барышников и шулеров. Мастером он слыл капризным и недешевым, но работу свою делал превосходно. На барахолке Миха купил отрез для костюма — темно-синяя шерсть с благородной искрой. Вася развернул материал на своем разделочном столе и задумался. Потом он заговорил. Будучи щирым украинцем, Одессит Вася, возможно, даже против своей воли, впитал в себя с детства окружающую среду и говорил с небольшим еврейским акцентом: А шо вы, шановные, зентой шматки, маєте себе на Пинжак, а я так меркую, що на такого бугая, як вы, більше, чем Лейбик не вийде. Шо воно таки Лейбик? Це сюртучок. Ах, вам пинжак требується. Ой, не смешите. Шо? Ви торговали у хитрої жучки спекулянтки. ай ай, ай, яй така собі гройся міція. Спитали би в мене. Я б добув гарний відріз за такі ж гроші. Звичайно, з того шматка можна не один, а два пінжака пошити. Тільки не на вас. На вундеркінда Генку. хлопчика моей сусидки Цилли. Цей шкет от горшка два вершка уже дает концерты у филармонии, а вы хочете фронтувати пинчак. Це як з одной морквы зробити цимис на усю голоту». Увидев, что Миха расстроился дальше некуда, Вася немного поостыл и, послав несколько проклятий советской власти, продающей в магазинах пиджачное сукно которые даже крысы не могут перегрызть, согласился помочь. При этом он доверительно перешел на ты. «Залиш шмату, спробую поврожити, але ніякого гаранту не даю. Одно добре, не треба рамена піднімати, як нашим єврейським студіозусам, бо ти у плечах породистий. Я так розумію, що твій батько з биндюжного ряда И вын тебе вчив коней запрягаты, а не на скрипте цегекаты. Вася действительно сотворил чудо, но при этом решился на самое чистое новаторство, понимая, что клиент непривередливый и рад будет тому, что есть. Импровизируя, Вася на пару-тройку десятилетий опередил европейскую моду. Выкройку он сделал настолько умело, что обрезков почти не осталось — Но на воротник материала не хватило, и сам пиджачок получался короче стандарта сантиметров на пять. Но Вася решил выжать из него все, что можно. Он проявил хохлятско еврейскую смекалку, помноженную на авантюризм биржевого маклера, и приторочил на место воротника отрезок из черной замши, а также для комплекта пришил замшевые пуговицы, по две на рукава и одну на борт, тем самым совершив революцию в пошиве мужской одежды. Но этим новаторство не ограничилось. Чтобы пиджак не сильно стеснял движение, портной прорезал шлицу заметно выше поясницы. Эта маленькая хитрость невольно обрела двусмысленный подтекст, который раскрылся не сразу. Спереди пиджак выглядел как последний крик моды, еще не коснувшиеся салонов Парижа и Милана. Другое дело вид сзади. Когда Миха примерял пиджак, Вася так повернул зеркальце, что разглядеть нюансы не представлялось возможным, а именно нюансы могли выдать авантюрный характер Васиного новаторства. Этот раскованный и рискованный задний вид мог заинтересовать женщину, что было бы в порядке вещей, но мог и разволновать мужчину, и ни одного, а кроме того привлечь нездоровое внимание полиции нравов. Но все эти перспективы Миха не мог предвидеть. Расхваливая свое мастерство, Кутерье Вася не применил уязвить советскую власть, погубившую швейное дело на корню, и все по одной причине. «То была одна мука, ваш пинжак руиты, с советскими нитками обметывания рубиты». Та краще петлю нашив на діти, такий гурништ їх фабричні машини гонять. Я тобі так скажу. За царя життя було неме, ми, малороси, були як ці холопи, але нитки ми мали перший кляс. От скажи мені, як та сов'ятська влада буде крепчати, коли вони просто нитку не можуть зробити? ота та нитка їх і погубить. Гопники срані. Та да шкода рідну мову на фуфло вживати. ж не нитки, а дрек мид фефер. Глава 39 Побег. Историю своих одесских приключений Миха рассказал Марику весьма эскизно, не сильно вдаваясь в детали. Съев очередной вареник, он не применул еще раз воздать похвалу бабушке и маме, особенно подчеркивая ценность глиняной миски в его небогатом кухонном ассортименте. Миска, на вид сработанная руками гуцульских горшечников, видимо, вызвала у Михи какие-то воспоминания о своем деревенском детстве. Он пару раз тяжело вздохнул и маленькими глотками допил стопку. Я вижу нетерпение у тебя в глазах, дорогой мой Шерлок, но я люблю смаковать даже самые непритязательные моменты этой жизни, которую Бог мне подарил, не знаю, за какие заслуги. У меня чаще, чем у рядового человека, случались кризисные ситуации, меня не раз выбивала из колеи депрессия и не раз мне приходилось преодолевать, казалось бы, непреодолимые. На каждом новом этапе моей биографии передо мной возникала как бы заговоренная дверь. Я стоял перед ней, не зная открыть ее и войти или бежать как от чумной. Я стоял парализованный еще не пережитыми мною страхами, хотя понимал, что если бездействовать, эти страхи меня же затопчут. Одну интересную штуку для себя. Я понял давно. Прежде чем заглянуть в далекое прошлое, надо его хорошо забыть, чуть ли не отречься от него, а потом в один прекрасный день по случайному намеку или знаку мужественно встретить его возвращение. Прошлое выныривает на поверхность тихой бухточки, где ты пристроился, скрылся от всех. зарыв ноги в теплый песок и намереваясь так просуществовать как можно дольше. Оно накрывает тебя, как цунами. И когда волна отхлынет, унося за собой песок, в который ты зарылся, тогда и понимаешь, что прошлое вернулось, и надо что-то с этим делать. Миха виновато взглянул на Марика. «Я немножко ушел в сторону». — Нет, тебя очень интересно слушать, просто мне хочется про побег. Миха улыбнулся. Побег оказался не таким страшным, как я себе это рисовал. Кочегар, с которым я договорился, работал по найму на сухогрузе, совершавшем рейсы между Одессой, Варной и Стамбулом. Деньги Кочегар запросил немалые, но особого выбора у меня не было. Миха сделал паузу, с улыбкой взглянул на дремлющего Алехандра и продолжил. В те годы в команде любого судна, пересекавшего границы СССР, находились сотрудники органов безопасности, поэтому действовать надо было крайне осторожно. Ночью кочегар сбросил из якорного отсека веревку, пропустив ее через бортовой клюз, и по этой веревке я поднялся на палубу, и спустился вслед за кочегаром в трюм. На плече у меня была торба, в которой кроме плотно свернутого пиджака лежали всякие мелочи, опасная бритва, помазок и мыла, а также две пары сменного белья и аварийный запас еды и питья. Кочегар меня запер в каком-то крохотном отсеке, где хранились ржавые цепи, ящик для инструмента и один спасательный жилет, изгрызенный крысами. Плыть мне предстояло больше трех суток. Кочегар за весь рейс два раза приходил ночью, приносил мне воду и немного хлеба, а естественные надобности я справлял в ящик, наполовину заполненный ржавыми болтами и гвоздями. Одно хорошо — ящик плотно закрывался, и запахи меня не тревожили. Наконец судно пришвартовалось в гавани города Варна. Повезло, что прибыли мы под вечер. Разгрузочного оборудования там было, кот наплакал. Один или два мостовых крана, освещение примитивное, и я ночью по швартовочному канату спустился на берег. Это оказалось самая захватывающая часть побега. У меня с собой были рукавицы и предохранительный карабин, как у строителей или электриков. Карабину я заранее привязал короткую веревку с петлей на конце. Я просунул руку в эту петлю, пристегнул карабин к канату и заскользил вниз, слегка притормаживая правой рукой, на которую надел рукавицу, чтобы кожу не содрать. — Как фантомас! — восхищенно и с легкой завистью произнес Марик. — Кто такой фантомас? — Знаменитый преступник. Держал в страхе весь Париж, а с ним боролся комиссар Жув. Это кино такое. Ты обязательно должен посмотреть. Ну, меня всеми этими киношными фокусами не удивишь. Твой фантомас вряд ли спускался на берег по швартовочному канату, оказавшись в чужой стране без знания языка и с поддельным паспортом. А еще надо было шляпой обозавестись. чтобы выглядеть как приличный камевояжор. Шляпу я стащил в ресторане у одного господина, который чавкая поглощал какой-то вкусный супчик, а я только слюнки глотал. У меня не было болгарских денег. Я заказал омлет, уплел его за полминуты, тут же встал и двинулся к выходу и увидел, что шляпа прожорливого господина лежит рядом с ним на соседнем стуле. Я тут же вошел в роль, Наклонился, вроде завязывая на ботинке шнурок. Незаметно схватил шляпу и сбежал. Последний раз воровским делом я занимался в десять лет. Тогда это кончилось избиением. В Варне все обошлось благополучно. — Если я когда-нибудь стану режиссером, я сниму кино про твой побег. — А я думал, ты в писателе записался. Кино — это запасной вариант. Что же, отлично, только не раздваивайся. Сосредоточься на одной задаче. Решив ее, можно браться за запасные варианты. Оказавшись в чужой стране, я стал на деле применять искусство перевоплощения, и знания, подчеркнутые мною из книг, оказались просто незаменимы. Какие только роли они играл — обольстителя, негацианта. известного актера и даже обворованного каким-то проходимцем наивного русского эмигранта. И вот, пользуясь разными трюками и волю импровизируя, в один прекрасный день я добрался до Вены.